Глава 13. Оглядываясь на тот день, день, когда Елена прислала сына в порт позвать его, он понимает, вот миг, когда они, кого он представлял себе двумя кораблями в почти безветренном океане, чуть дрейфуя, быть может, но все же дрейфуя более или менее навстречу друг другу, начали дрейф врозь. Многое в Лене ему все еще нравится, не в последнюю очередь ее готовность выслушивать, его жалобы, но крепнее чувство, что между ними должно быть что-то такое, чего там нет. И если Лена этого чувства не разделяет, если верит, что все на месте, она не может быть тем, чего ему не хватает в жизни. Сидя на скамейке у восточных кварталов, он пишет записку НС. «Я стружился с женщиной, которая живет через двор в корпусе Ц. Ее зовут Элена. У нее есть сын по имени Фидель. Он стал Давиду лучшим другом, и благотворное на него влияет. Для малыша у Фиделя доброе сердце, сами увидите. Давид берет уроки у елены уроки музыки. Уговорите его вам спеть, он чудесно поет. У меня есть чувство, что ему надо продолжить заниматься, но, разумеется, решать вам. А еще Давид ладит с моим старшим на работе, Альвара. Он тоже хороший друг». «Когда есть хорошие друзья, сам делаешь все лучше, так мне кажется. Следовать путями благо не того ли мы оба, желаем Давиду». «Если я как-то могу помочь вам», — в заключении пиштон, — «только намекните, я почти весь день в порту на втором причале». Фидель отнесет записку. «Давид тоже дорогу знает». Он кладет записку в почтовый ящик Энесс, ответа не ждет и его не следует, у него нет отчетливого понимания, что Энесс за женщина. Она из тех, что готова принять благонамеренный совет, к примеру, или же из тех, кто раздражается, когда чужие люди говорят ей, как жить, и выкидывают их сообщения в мусорку. Проверяет ли она вообще почтовый ящик? В подвале корпуса «Ф» восточной деревне, в том же корпусе, где располагается общественный спортзал, есть пекарня, которую про себя именует комиссариатом. двери ее открыта утром по будням с 9 до полудня. Помимо хлеба и другого печеного, там продают простые продукты вроде сахара, соли, муки и масла для жарки по уморительно низким ценам. Он покупает в комиссариате упаковку супов в банках и относит его в свое укрытие в порту. Вечерняя трапеза, когда он один, хлеб и фасолевый суп холодный. Он привыкает к однообразию. Поскольку большинство жильцов квартала входит в комиссариат, он предполагает, что его будет навещать инес Он заигрывает с мыслью поболтаться рядом как-нибудь утром в надежде увидеть ее и мальчика, но оставляет эту затею слишком унизительным будет, если она наткнется на него среди полока там он шпионит за ней. Он не хочет превращаться в призрак, неспособный оставить в покое своих преследуемых, он готов принять, что Инесс лучше всего удастся укрепить доверие между собой и мальчиком, если он на время предоставит их друг другу, но и выданимает страх, от которого он не в силах отмахнуться. Ребенку может быть одиноко и несчастно, вдруг он тоскует по нему». Он не может забыть их последнюю встречу, и глаза ребенка, полные немой растерянности. Он хочет увидеть мальчика таким, каким он был раньше, в кепке и черных ботинках. Время от времени он поддается соблазну и слоняется на задах кварталов. В одно такое посещение он замечает Инесса, она снимает белье с веревки. Он не уверен, но она кажется ему усталой, усталой и, вероятно, грустной, а ну как у нее все скверно. Он узнает одежду мальчика на веревке, включая блузу с передом в рюшу. В другой, как оказывается в последний тайный визит, он видит, как семейное трио, Инесс, ребенок и собака выходят из кварталов и направляется по траве к парковой зоне. Его изумляет, что мальчик, облаченный в серое свое пальтишко, не идет сам, а его увезут в коляске. Зачем пятилетнего ребенка возить, и как он вообще такое позволяет? Он догоняет их в самой глухой части парка, где через ручей, задушенный камышами, перекинут деревянный пешеходный мостик. Инес откликает он. И нас останавливается, оборачивается, собака тоже оборачивается, вострит уши, дёргает за поводок. Приближаясь, он натягивает улыбку. «Какое совпадение! Я шёл в магазин и увидел вас. Как ваши дела?» И тут же, не дожидаясь её ответа, «Привет!» говорит он ребёнку. «Ты, я гляжу, катаешься, как юный принц». Взгляд ребенка встречается с его, они смотрят друг другу в глаза, его переполняет покой. Все хорошо, связь между ними не прервана. Однако мальчик опять сосет палец, знак не обнадеживает. Палец во рту означает неуверенность, означает сметенную душу. «Мы гуляем», — говорит Энесс, — «нужен свежий воздух, в квартире очень душно». «Я знаю», — говорит он, — «она скверно продумана, я держу окна открытыми день и ночь, в смысле держал». «Я так не могу, не хочу простудить Давида. Ой, он не так-то легко простужается, он крепкий парень, правда?» Мальчик кивает, пальто застегнуто на все пуговицы, наверняка для того, чтобы разносимые по воздуху микробы до него не добрались. Долгое молчание, он хотел бы подойти ближе, но собака не ослабляет бдительности. «Где вы взяли это?» — он показывает рукой. «Транспортное средство». «На семейной вещевой базе». «На семейной вещевой базе? В городе есть вещевая база, где можно приобрести вещи для детей. Мы колыбельку ему купили». «Колыбельку? С бортиками, чтобы он не выпал». «Странно. Он все время спал на кровати, сколько я помню, и никогда не падал». Он договаривает, но уже понимает, что зря сказал. Губы у Инесс туго сжимаются, она разгоняет коляску и ушла бы, если бы собачий поводок не запутался в колесах, и его не пришлось бы разматывать. «Простите», — говорит он, — «я не хочу вмешиваться». Она не удостаивает его ответа. Обдумывая потом эту встречу, он размышляет, почему у Эйнвок и как к женщине вообще никаких чувств, ни малейшего, хотя с внешностью у нее все в порядке. Это от того, что она к нему враждебна, и так было с самого начала, или она непривлекательна просто потому, что отказывается быть привлекательной, отказывается открываться». Может, и впрямь она, как утверждает елена девственница или такой тип, во всяком случае. Все, что он знает о девственницах, утерянного блока облаках забвения. Удушает ли орел девственности желание в мужчине или же наоборот обостряет его? Он думает о Анне из центра переселения, которая, кажется, ему девственницей довольно свирепой разновидности, а Анну он точно счел привлекательной Что есть в Анне, чего нет в НС? Или вопрос следует формулировать наоборот, что есть в НС, чего нет в Анне? «Я наткнулась вчера на Энессы Давида», — говорит он Элене. «Ты часто их встречаешь?» «Я ее вижу квартале, мы не разговаривали, не думаю, что она хочет общаться с жильцами». «Полагаю, если привык жить в ля-резиденции, трудно, должно быть, обживаться в кварталах». «Жизнь в ля-резиденции не делает ее лучше нас. Мы все начинали с нуля, ничего Это простая удача, что она там оказалась. Как ты думаешь, она справляется с материнством?» Она очень опекает ребенка, на мой взгляд, избыточно. Она следит за ним, как ястреб, не пускает играть с другими детьми. Сам знаешь, Фидель не понимает, это его обижает. Жаль. А что ты еще видела? Братья с ней подолгу, помногу времени. У них есть машина, из маленьких, на четыре места, с крышей, которую можно убирать назад. Кабриолет называется, кажется. Они уезжают и возвращаются затемно. И пес... И пес, и нас повсюду с ним. Мне от него не по себе. Он как свернутая пружина, того и гляди, нападет на кого-нибудь. Уповаю, лишь бы не на ребенка. Ее нельзя уговаривать, чтобы надевал на него намордник. Не исключено. Что ж, я считаю, это безумие держать свирепую собаку рядом с маленьким ребенком. Он не свирепый, Лена, просто немного непредсказуемый. Непредсказуемый, но преданный. А это, видимо, для НС важнее всего верность королева добродетелей. Правда, я бы так не сказала. Я бы сказала, это средненькая добродетель, вроде сдержанности. Такая добродетель хороша в солдате. Инесса сама напоминает мне сторожевую собаку, нависает над Давидом, стережет его от вреда. С чего вообще ты решил, что выбрал именно эту женщину? Ты был бы ему лучшим отцом, чем она матерью. Это неправда, ребенок не может расти без матери. Ты же сама говорила, от матери ребенок берет сущность от отца лишь замысел. Как только замысел передан, отца можно упразднять, а тут я даже не отец. Ребенку материнская утроба нужна, чтобы прийти в мир. После того, как он покинул утробу, мать, как даритель жизни, такая же истраченная сила, как и отец. Дальше ребенку нужны и любовь, и забота, которые мужчина может обеспечить так же, как и женщина. Твоя иннес ничего не понимает в любви и заботе. Она, как маленькая девочка с куклой, необычайно ревнивая и самовлюбленная маленькая девочка, которая никому не дает трогать ее игрушку. Чепуха, ты бросаешься осуждать Инессу, а сама с ней едва знакома. А ты, ты хорошо я знал, прежде чем отдать ей своего ценного подопечного? доверяться в ее материнских навыках было не обязательно как-то сказал ты мог полагаться на интуицию ты бы тут же узнал настоящую мать с первого взгляда интуиция на каком вот основании определять будущее ребенка мужик ну, проходили елена что плохого в природной интуиции чему еще там остается доверять Здравому смыслу логики любой разумный человек предупредил бы тебя, что 30-летняя девственница, привыкшая к праздной жизни, защищенная от действительности, охраняемая двумя бандитского вида братцами, надежной матерью не будет. А также любой разумный человек навел бы справки об этой Инессе, изучил бы ее прошлое, оценил характер. Любой разумный человек установил бы испытательный срок, чтобы убедиться, что у ребенка его няньки все ладится. Он качает головой, ты по-прежнему не понимаешь. Моя задача состояла в том, чтобы доставить ребенка его матери, не какой-нибудь матери, женщине, которая прошла некую проверку материнства, неважно, хороша ли Инесс как мать, по моим или твоим меркам. Суть в том, что она его мать, он теперь со своей матерью. «Но Энесс не его мать. Она его не зачала, она его не вынашила в утробе, она не привела его в мир, в крови и боли. Ты просто ее выбрал, случайно. Кто знает, может, она напомнила тебе твою мать?» Он вновь качает головой. «Я уверился, как только увидел нас Если мы не доверяем голосу, который говорит внутри «это оно», тогда и доверять больше нечему». «Не смеши меня, внутренний голос. Люди теряют свои сбережения на бегах, подчиняясь внутреннему голосу. Люди бросаются в чудовищные любовные приключения, повинуясь внутренним голосам. Я... я не влюблен в Несс, если ты об этом совсем. Ты, может, и не влюблен в нее, но беспричинно зациклен на ней, что еще хуже» убежден что она судьба твоего ребенка а правда в том что инес не имеет никакого отношения ни мистического ни иного ни к тебе ни к твоему мальчику она просто случайная женщина на которую ты направил какие-то свои личные одержимости если этому ребенку была судьба как ты утверждаешь воссоединиться с этой женщиной чего же ты не предоставил судьбе свести их с чего ты решил влезть в это действо? Потому что для осуществления судьбы недостаточно рассиживать, Елена, недостаточно просто замыслить и ждать потом, чтобы все воплотилось. Кто-то должен принести замысел в мир, кто-то должен действовать от имени судьбы. Именно это я и сказала. Ты пребываешь сюда с какими-то своими представлениями, что есть мать, и цепляешь его на эту женщину. Эта дискуссия уже неразумная, Елена. Я тут слышу одну враждебность, враждебность, предубежденность и ревность. «Нет, тут не враждебности, не предубежденности, а называть это ревностью еще больше бессмыслица. Я пытаюсь помочь себе понять, откуда берется эта твоя священная интуиция, которой ты доверяешь превыше собственных органов чувств. Она происходит из тебя, ее источник в твоем прошлом, которое ты забыл. Ничего общего с мальчиком и его благополучием она не имеет. Интересуйся ты благополучием мальчика, тот же бы и забрал его обратно». Эта женщина ему вредна, он от ее заботы не растет, а наоборот, она превращает его в младенца. Ты мог бы забрать его хоть сегодня, вот просто пойти и забрать. У нее на него нет никаких законных прав, она совершенно чужой человек. Ты мог бы забрать своего ребенка, вернуть себе квартиру, а женщина отправилась бы к себе в ля-резиденцию, где ей самое место, к братьям и теннису. Почему ты так не сделаешь? Или ты боишься ее братьев, ее собаки? «Элена, остановись. Пожалуйста, остановись. Да, мне боязно с ее братьями. Да, я нервничаю рядом с ее псом. Но я отказываюсь выкрадывать ребенка не поэтому. Я отказываюсь, и все. Что ты думаешь, я делаю в этих краях, где я никого не знаю, где я не могу излить душу, потому что все человеческие отношения приходится поддерживать на ломаном испанском? Я прибыл сюда день за днем таскать чужие тяжелые мешки, как вьючное животное. Нет, я прибыл, чтобы доставить ребенка его матери, и теперь дело сделано». Элена смеется. «Испанский у тебя лучше, когда ты выходишь из себя. Может, стоило бы выходить из себя почаще? Что ДНС, давай согласимся, что не согласны. А вообще вот что, мы с тобой здесь не для счастливой полной жизни. Мы здесь ради наших детей. Нам с тобой испанский не родной а Давиду с Фиделем будет родным. Это будет их язык. Они будут говорить на нем, как местные от души. И нечего пренебрежительно относиться к работе в порту». «Ты прибыл в эту страну нагишом, и ничего у тебя не было, кроме рабочих рук. Тебе могли отказать, но не отказали, приняли. Тебя могли бросить под звездами, но нет, тебе дали крышу над головой. Тебе есть за что быть благодарным. Еще как!» Он молчит, наконец заговаривает. «Проповедь окончена?» «Да».